Джип Куена и Ламберта сначала превратился в маленькую точку в долине шоссе, а потом и вовсе исчез из виду. Геральт долго глядел вслед, задумчиво и оцепенело, пока оксана не тронула его за рукав здоровой руки. «Куда они?» – спросила девушка. Геральт не ответил. Он знал, что коллег вызвали на перспективное дельце, где-то в сумах тамошние гномы наткнулись посреди заброшенного карьера. «На некстати ожившей траншеи копать!» Сказали, есть жертва. Внедорожник Койона оказался ближе всех к суммам, а Ламберт решил съездить за компанию, ну и помочь, если потребуется. Но девчонке Геральт ничего не объяснил. Зачем? «Не хочешь говорить?» — вздохнула Танк. «Ладно, дело твое. Только пешком мы до твоего Арзама... Заткнись!» Геральт порывисто обернулся. «Забудь это слово!» Поняла? Он вдруг оказался совсем рядом и сцапал ее здоровой рукой за воротник джинсовой куртки. А будешь болтать — и впрямь язык отрежу. Ксану пробрала мгновенное оторопь. Желтоватые глаза ведьмака с вертикальными змеиными зрачками ввергли ее в первозданный ужас. Так смотреть могла сама смерть. — по Поняла, — пробормотала она. И ведьмак тотчас разжал стальной кулак, освобождая куртку. Ксана всхлипнула. «Но ведь... но ведь идти и правда больше месяца придется», — жалобно сказала девушка. «Ничего», — буркнул ведьмак, успокаиваясь, — «как раз рука в норму придет». И вдруг Геральт замер, а потом медленно обернулся к сане «Постой-ка! Откуда ты знаешь, сколько нам идти?» — настороженно спросил он. Ксана побледнела и непроизвольно отступила на шаг. Казалось, слова ведьмака были впечатаны в тугую невидимую стену, которая надвинулась на нее, будто ковш приближающегося карьерного бульдозера. «Ламберт говорил, — недавно, — призналась Ксана. Геральт несколько секунд мрачно глядел рабыни в глаза, потом задумчиво процедил. — И уши тебе отрезать, что ли?» Схлип вырвался у Ксаны тоже против воли. Теперь она еще больше жалела, что Койон с Ламбертом уехали. По сравнению с Геральтом они казались добрыми и предупредительными, почти что нормальными живыми. А ее господин, даже в короткие минуты, когда отчаяние Ксаны от свалившегося рабства начало стаивать, оставался мрачен и малоразговорчив. «Лучше бы меня Ламберту отдали, а не этому» подумала оксана тоскливо и безнадежно. Но невольники хозяев не выбирают. Геральт тем временем сплюнул под ноги и зашагал по пустынной перпендикулярной улице прочь от трассы проспекта. К Ксане ничего не оставалось, как последовать за ним. Отдалившись квартала Натри, ведьмак вновь свернул на восток. Улица, которую он выбрал, была пустынной и унылой, как и большинство улиц в малонаселенных районах Большого Киева. Дома сонно глядели на путников сто лет немытыми пыльными окнами. Где-то вдалеке поскрипывала ржавая дверная петля. Должно быть, ветер забавлялся полуоткрытой дверью. Смутно доносился разноголосый гул машин с близкой трассы. Единственные звуки, напоминающие о том, что город все-таки обитаем. Геральт вспомнил, как в бытности еще безымянным учеником ведьмачьей школы застал учителя Весемира за довольно странным для ведьмака занятием. Весемир пытался на основании нескольких случайных выборок подсчитать соотношение количества домов и количества живых в центре и прилегающих районах. Результаты тогда поразили Геральта. В самых густозаселенных местах соотношение никогда не превышало 7 домов на одного живого. Подумать только, 7 двух-шести подъездных многоэтажек на одного живого. Это, разумеется, не значило, что каждый живой мог занять семь домов и благополучно обитать в любом помещении на выбор. Во-первых, живые селились все-таки кучней, небольшими группами, оставляя пустынными целые кварталы, а во-вторых, далеко не все даже прирученные дома годились для жилья. В диких межрайонных массивах бывало обитал какой-нибудь десяток живых на нескольких сотнях квадратных километров похожую местность вступали сейчас герцсан относительно обжитый район харьков оставался позади впереди же до самой границы тянулись девственные окраенные кварталы